Вильгельм Тенн. Обитатели. Когда мисс Керстенберг, секретарь, сообщила Сиднею Блейку по интеркому, что только что явились два джентльмена и выразили желание снять офис, ответное: "Так проведите их ко мне, мистер, проведите немедля", было достаточно елейным, чтобы позеленело от зависти и банка с елейем.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 Оба носили накрахмаленные белые рубашки, чёрные шляпы, чёрные плащи, чёрные костюмы, чёрные носки и ботинки такой невыразимой черноты, что световые волны, наткнувшись на них, казалось, просто тонули. Они сели и улыбнулись Блейку одновременно. Э, мистер Керстенбург, промямлил Блейк, обращаясь к секретарше, всё ещё стоящей на пороге. Да, мистер Блейк, деловито ответила она. Э, ничего, мистер Керстенбург, ничего.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 или как случается фактически, иногда наоборот. Сидни Блейк размышлял над этими словами, пока столбик пепла не оторвался от сигары под своей тяжестью и не расплескался по его брюкам. Иностранец. Следовало сразу догадаться по смоглой коже и легкому странному акценту, не то чтобы это имело особое значение в небоскрёбе Макгоуэна или в любом другом здании, управляемом Wellington, Jim и сыновья Incorporated. Но Блейку было любопытно, в какой стране у людей такие имена и такая разница в росте. Очень хорошо мистер Тохо и мистер Убохо. Так вот, как я понимаю проблему, никакой проблемы на самом деле нет, произнёс высокий, медленно, внятно и вдумчиво. Если бы вы, молодой человек, её не создавали. У вас есть здание с этажами с первого по двадцать четвёртый.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 Ну, послушайте, выдавил он наконец вместе с судорожно дружелюбной улыбкой. Я сейчас объясню всё в ваших же терминах. Вы по причинам, которые знаете лучше меня, хотите снять 13-й этаж.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 Тут и раздался звонок. "Нэйк!" прикрепела трубка. "Это Гладстон Джим". "Э-э, да, мистер Джим?" Блейк сел по стойке смирно. Гладстон был старшим из сыновей Джимов. "Нэйк, какого дьявола вы отказываете в аренде?" "Я? Что? Простите, мистер Джим, но Блейк ко мне в контору только что вошли двое джентльменов по имени Тули и Боли и сообщили, что не смогли арендовать у вас 13-й этаж небоскрёба Маголина." Они говорят, что это площадь свободна, но вы упорно отказываетесь заключать договор. В чём дело, Блейк? Вы что, думаете, фирма восстановила, чтобы отпугивать выгодных клиентов? К вашему сведению, Блейк, отсюда из центрального офиса это вовсе не кажется смешным. Я был бы очень рад сдать в аренду 13-й этаж, взвыл Блейк. Одна только проблема. А каких таких проблем вы толкуете, Блейк? Ну, говорите уже, чёрт побери. У нас нет тринадцатого этажа, мистер Джим. Что? В небоскрёбе Маговой на тринадцатого этажа нет. Блейк с мучительной скрупулёзностью описал положение этажей ещё раз. К концу рассказа он поймал себя на том, что рисует план здания в блокноте. Хм, ну, тогда это объяснение определённо в вашу пользу. Он повесил трубку. Блейк понял, что его трясёт.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 комиссионный агенту в размере месячной платы. Так что мы определённо намерены занять арендованную площадь. Но как? Блейк истерически хихикнул. Вы намерены занять площадь, которой до свидания, молодой человек. Перебили нанимателей хором и двинулись к лифту. 13-й, пожалуйста. Услышал Блейк, двери закрылись. мимо прошла мисс Керстенберг, вежливо чирикнув доброе утро. Блейк её не заметил. Он пялился на двери лифта. Скорее они открылись, и толстый лифтёр, прислонившись к косяку, заговорил со швейцаром. Блейк не мог сдержаться, он подскочил к лифту и заглянул внутрь. Никого. Послушайте, вы говорил он, хватая толстого лифтёра за рукав засаленной униформы. Эти двое, которые сейчас поднимались, они где выше?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 Не на 21-й, на 13-й. Отвезите меня на 13-й этаж. Лифтёр повернул рычаг, и двери с остоном затворились. Лифт, как и все лифты в небоскрёбе Макгоуэна, двигался очень медленно, и Блейк без труда мог следить, как сменяются номера в окошечке над входом: 10, 11, 12, 14, 15, 16. Кабина остановилась, Левтёр почесал затылок козырьком фуражки, Блейк торжествующе взрился на него. Они поехали вниз. 15, 14, 12, 11. "Ну", осведомился Блейк. "Кажется, теперь его нет", равнодушно ответил Левтёр. "Теперь? Теперь? Да его никогда не было. Куда вы их отвезли?" "А, этих? На 13-й этаж, говорю же вам". Ну, но, но мы же только что убедили, что тринадцатого этажа нет. Ну и что? Это вы в колледже хучились, мистер Блейк, не я. Я делаю своё дело. Зайдут в лифт, попросят на тринадцатый, везу на тринадцатый. Насынаю. Везёте на тринадцатый этаж. Но у нас нет тринадцатого этажа, идиот. Я вам могу планы показать, чертежи показать. И попробуйте только найдите мне на них тринадцатый этаж. Если вы мне найдёте тринадцатый этаж,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 А ну его, ответил Лефтьёр, что-то ему планы не понравились. Вот он на меня и взялся, от большого образования, наверное. Ну каким боком ко мне эти чертежи относятся? Чёрт его знает, вздохнул Швицер. Может и никаким. Я тебе вот ещё что скажу, продолжал Лефтьёр, ободрённый успехом своих упражнений в риторике. Каким боком я отношусь к чертежам? Блейк захлопнул дверь, прислонился к ней изнутри, Я беме руками взъерошил редющие волосы. Мисс Карстенберг. Процедило наконец, как вам это нравится? Эти психи, которые вчера приходили, эти двое сумасшедших пней. Центральная контора сдала им 13-й этаж. Мисс Карстенберг подняла взгляд от пишущей машинки. Правда? И хотите верьте, хотите нет, они сейчас поднялись наверх и въехали в свои офисы.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 Мистер Джим, это уже серьёзно. Они возят мебель, конторскую мебель, и электрики поднялись наверх, чтобы установить телефоны. Мистер Джим, они нас заполонили. Кто заполонил? Немедленно взвился Гладстон Джим. Недвижимость Танзена или опять братья Блер? Я говорил, я на прошлой неделе говорил, что такое спокойствие не к добро. Печёнкой чуял, что этот прошлогодний договор о разделении сфер влияния долго не продержится.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 А наоборот, и перечислите все незанятые помещения в небоскрёбе и повесьте перед своим столом. И каждый раз, когда взглянете на неё, вспоминайте, сколько ещё у вас пустых мест работать надо, Блейк. Да, сэр, пролепетал Блейк. Эй, не звоните мне больше по поводу арендаторов, которые платят вовремя и не нарушают законы. Они вас не трогают, и вы их не трогайте. Это приказ, Блейк. Я понял, мистер Джим.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 Тринадцатого этажа нет и вероятно не будет. Он всё ещё размышлял над этой вопиющей несправедливостью, когда в 5 часов к нему в приёмную зашли поскрипывая суставами уборщицы, чтобы отметиться на часах. "Кто из вас", спросил он осяенённый вдохновением, "кто из вас убирает на тринадцатом этаже?" "Я", ответила старушка в ярко-зелёном платке. Блейк силой затащил её в свой кабинет. Когда вы начали убирать на тринадцатом этаже миссис Риттер? Но ну, когда новые наниматели въехали, а до этого Блейк сделал паузу, внимательно глядя на уборщицу. Та улыбнулась. Несколько морщин изменили своё русло. Господи, вас благослови. Да, прежде там нанимателей-то не было, но тринадцатом-то. И подбодрил её Блейк. Убирать нечего было. Блейк пожал плечами и сдался. Уборчица хотела уйти, но он задержал её. "А на что?" спросил он, глядя на уборщицу с нескрываемой завистью. "Похож тринадцатый этаж. На 12-й или 10-й. Этаж как этаж? И все туда могут попасть". пробормотал Блейк себе под нос. "Кроме меня". Он с раздражением осознал, что произнёс эти слова слишком громко. Старушка сочувственно глянула на него. "Может, это потому", предположила она шёпотом, "что вам не зачем туда ехать". Блейк всё ещё стоял столбом, осмысливая эту идею, пока уборщицы разбегались по зданию, гремя вёдрами и мётелками, когда за его спиной послышались кашель и тень кашля. Блейк обернулся. Мистер Тохо и мистер Боху поклонились, вернее, сложились и развернулись.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 На тринадцатый этаж поднимались даже явные клиенты, группа до странности разнородная: от деревенских нещих в куцах сюртучках до шикарно разодетых букмекеров. Порой джентльмены в дорогих тёмных костюмах обсуждали процентные ставки и новые эмиссии акций негромкими солидными голосами и спрашивали лифтёра о фирме Тоху и Боху. Многие, очень многие отправлялись на тринадцатый этаж.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 Животик его потерял округлость, ногти маникюр, а брюки свою складку. И никто, кроме него, не проявлял ни малейшего интереса к постояльцам с тринадцатого этажа. Хотя однажды мисс Керстенберг оторвала взгляд от машинки и произнесла: "Так вот, как они пишут свои имена: Т О Х У и Б О Х У. Странно. Почему странно?" Кинулся на неё Блейк.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 Да, уж больше чужестранцев и представить трудно. Они вообще не из нашего мира. Уборщицы тряслись в своих каморках, рассказывая друг другу, с каким безумным, безумным блеском в глазах и размашистыми жестами он бормотал: "Конечно, 13-й этаж. А где ещё могут поселиться эти несуществующие ничтожества?" А? а мисс Керстенберг даже застала его глядящим на охладитель и признасящим в пустоту. Пыдаются голову даю на течении отвертить стрелки на пару миллиардов лет назад и всё начать сначала. поганая пятая колонна. А тужас, она собралась было звонить в ФБР, но решила, что не стоит. В конце концов, если полиция берётся за дело, никогда не знаешь, кого арестоят. Кроме того, вскоре сидней Блейк пришёл в себя. Он снова начал ежедневно бриться из-под ногтей исчезла грязь.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 Лифт двинулся и остановился на тринадцатом этаже. "О, мистер Блейк", произнёс высокий, "это сюрприз. Чем можем служить? Как поживаете, мистер Тоху?" осведомился у него Блейк. "Или всё же боху. А вы?" Он повернулся к маленькому. "Мистер Боху. Или как может фактически случиться Тоху? Надеюсь, тоже в порядке. Хорошо.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 Двенадцать. Посмотрел вверх, посчитал, тоже двенадцать, плюс тот этаж, на котором он стоял. Двадцать пять. А в небоскребе МакГоуна было всего двадцать четыре этажа. Откуда взяться лишнему? И как выглядит здание снаружи в тот момент, когда он, Блэйк, выглядывает из окна тринадцатого этажа? Он обернулся и хитро посмотрел на Ге Тоху и Кабоху.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 Оставшись в одиночестве на тринадцатом этаже, Сидней Блейк смог наконец вздохнуть полной грудью. Так долго. Он подошёл к двери на лестницу, которую искал так долго, поддёргал, дверь не открывалась. Забавно. Блейк нагнулся и посмотрел повнимательнее. Не закрыта, просто где-то застряла. Надо будет вызвать рабочих, пусть починят. Тоже знают, может быть, отныне в старом гробу теперь будет сдаваться в аренду ещё один этаж, надо его привести в порядок. Но как всё же здание выглядит снаружи? Блейк подошёл к ближайшему окну и попытался выглянуть наружу. Что-то его остановило. Окно было открыто, но просунуть голову за раму сидений не мог. Он вернулся к тому окну, из которого уже высовывался то же самое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 а 13-м этаже небоскрёба Макгоуэна